«Исчезновение в Одри» по одноименному произведению Гилберта Кейта Честертона. Эту историю отец Браун рассказал профессору Крейку, прославленному криминалисту. Поскольку отец Браун значительно преуменьшил свою роль в изложенных ниже событиях, мы излагаем их более беспристрастно. Разговор начался с шутливой перепалки В которой рассуждения ученого были строго научными А высказывания священника весьма скептическими Милостивый государь, разве вы не считаете криминалистику наукой? Ну, я просто не уверен А вы считаете наукой о географии А простите, что это такое? Обычно ее путают с географией Но это наука о праведниках, о святых Вот как Видите? Тёмный век пытался создать науку о хороших людях. Наши гуманные и просвещенные интересуются только людьми плохими. По-моему, опыт показал, что убийцами бывают самые разные люди. Видите ли, мы считаем, что убийц можно неплохо классифицировать. Во-первых, все убийства можно подразделить на сознательные и бессознательные. Существует такая вещь, как мания убийства, тяга к кровопролитию, существует и бессознательная антипатия, хотя к убийству она приводит крайне редко. Есть чистая месть, хотя это месть безнадёжная. Влюблённый убивает соперника, которого ему не удалось вытеснить. Мятежник убивает тирана после того, как тот победил и поработил его. Простите, отец Браун, я... Не слишком утомил вас? Нисколько. Простите меня, если я показался несколько рассеянным. Дело в том, что я думал об одном человеке, которого знал когда-то. Вот интересно определить его место в вашем музее. И отец Браун рассказал эту историю. Гильберт Кейт Честертон «Исчезновение Водри» Радиоспектакль Сэр Артур Водри в светло-сером летнем костюме и своей любимой белой шляпе, которая на его седой голове выглядела слишком смело, бодро прошагал по дороге вдоль реки от своего дома к нескольким домикам неподалеку. И там среди них вдруг пропал. Словно его унесли феи Его исчезновение было ну просто поразительным Оно произошло при самых обыденных и невероятно простых обстоятельствах Ту горску домиков даже трудно было бы назвать деревней Это была одна единственная и до странности от всего отъединенная улочка Посреди плоской и открытой равнины цепочкой выстроились всего 4-5 ловчонок На углу стояла лавка мясника у которой, судя по всему, в последний раз видели сэра Артура. Следующим был табачный магазин, куда направлялись двое молодых людей. Они по пути видели сэра Артура Водри. Этими молодыми людьми был Ивен Смит, исполнявший обязанности секретаря Артура Водри, и Джон Делман, как считали, жених его воспитанницы. Сэр Артур мог дойти до деревни и вернуться в усадьбу в течение, ну, получаса как те двое молодых людей, которые ходили купить сигарет. Однако же на обратном пути они никого не видели, если не считать некого доктора Эбботта, также гостившего у сэра Артура. Он сидел на берегу реки и терпеливо удил рыбу. Час проходил за часом. Сэр Артур раз и другой не вышел к столу. И собравшиеся, естественно, с удивлением отметили это обстоятельство. А Сибилла Грей... Воспитанница сэра Артура, которая была в доме за хозяйку, стала тревожиться всерьез. Наступил рассвет следующего дня. Ничего нового не произошло. В это время отец Браун был уже на ногах и бдительно наблюдал. Его черная приземистая фигурка виднелась на садовой дорожке понад берегом реки. Он двигался там взад и вперед и близорукими, как будто сонными глазками, озирал окрестности. Вскоре он увидел, что по берегу ходит, причем не менее беспокоенно, еще один человек. Это был Ивен Смитт. Хозяйский секретарь, высокой и белокурый он казался весьма удручённым. Доброе утро, мистер Смит. О, отец Браун, доброе утро. Сочувствую вам. Благодарю вас, отец Браун, но я считаю, что всё случившееся... Особенно тяжело для мисс Грей. Да, да, да. И не вижу причин скрывать, что именно это и тяготит меня больше всего. Правда, она и помолвлена с Делманом, но я, я не скрываю, что неравнодушен к мисс Грей. Вы поражены? Да нет, но... Мы все, естественно, разделяем ее тревогу. Нет ли у вас новостей или своих соображений по поводу этой истории? Новостей, собственно, никаких. По крайней мере, из внешнего мира. Ой. Соображения... Я был был бы очень рад выслушать ваши соображения. <как> ну что ж... Будь по-вашему, все равно кому-нибудь придется рассказать, а вам, мне кажется, можно довериться. Вы знаете, что произошло с сером Артуром? Да, полагаю, что знаю. Чудесное утро. Какое чудесное утро и какой печальный разговор. Секретарь дернулся так, точно его подстрелили. А на тропинку, ярко освещенной уже высоким солнцем, легла обширная тень доктора Эббота. Он был еще в халате. Этот роскошный восточный халат, весь в красочных цветах и драконах, походил на пышную клумбу, взращенной под пышущим солнцем тропиков. На ногах у него были широкие комнатные туфли без каблуков, поэтому он, несомненно, подошел к ним совершенно неслышно. Его энергичное и доброжелательное лицо покрывал густой загар и обрамляли старомодные седые бакенбарды. Выглядел доктор Эббот одновременно и потрёпанным, и закалённым, словно старый фермер или капитан корабля, которому не раз приходилось противостоять суровым ветрам. Из всех гостей он был единственным старым другом и ровесником сэра Артура. «Да-да, господа». А происшествия это ну, просто ни на что не похоже Домишки в деревне, они как кукольные. Со всех сторон насквозь всё видно. Там никого не спрячешь, даже если захочешь. Мы с Делманом вчера учинили там расследование. Живут в них в основном тихие старые женщины. Такие и мухи не обидят. Мужчины почти все сейчас в поле. Остался только мясник. Но ведь молодые люди видели, как Артур вышел от него. А на берегу реки по пути сюда ничего не могло случиться. Я сам сидел там с удочкой весь день. Ведь вы, мистер Смит, с Делманом. Можете подтвердить, что видели меня там, и когда шли туда, и когда возвращались? Да, да, да. да. да. Единственное, что мне приходит в голову. А -а вот мистер Делман собственной персоны. Через зеленую лужайку между веселыми цветочными клумбами шагал человек одновременно крепкой и легкой в движениях. Это был Джон далман Он был аккуратно одет, смугло лицо было квадратно, как у Наполеона, а глаза очень печальны, так печальные что казались почти мертвыми. Он был еще довольно молод, но черные волосы преждевременно посидели на висках. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что вынужден прервать вашу беседу, Я получил телеграмму из полиции. Я телеграфировал туда вчера вечером, и они сообщают, что немедленно пришлют человека. Вы не знаете доктор Эббот? Да. А с кем бы нам следовало связаться теперь? Может быть, с родственниками э, или да. с кем-нибудь еще? Да, да, да, да, конечно. У него есть племянник Вернан э, Водри. Пойдемте, пойдемте, я дам вам адрес. А, хорошо, пойдемте. И, и кое-что расскажу О нем. До встречи, господа. Надеюсь, что мы еще увидимся. До встречи, доктор Эдвард. До, До, До встречи. Теперь мы одни, мистер Смит. Итак. Как вы хладнокровны. Это, наверное, от того, что привыкли выслушивать исповеди. Да. Вот и я тоже вроде бы собираюсь исповедаться. По-моему, сэр Артур просто сбежал. Да-да, и по-моему, я знаю почему. Понимаете, я в гнуснейшем положении. Многие скажут, что я поступаю гнусно. Я оказываюсь в роли доносчика и дряни, хотя... По-моему, я лишь выполняю свой долг. Но ну, так в чём же ваш долг? Ой, роль моя неприглядна тем, что я вынужден говорить на своего соперника, притом соперника счастливого. Только мне больше ничего не остаётся. Вы спросили о причинах исчезновения в Водрих. Да. «Я совершенно убежден, что причина в Деллмане». «Не хотите ли вы сказать, что Делман убил сэра Артура?» нет, «Нет, нет, нет, тысячу раз нет, ни в коем случае. Он не убийца, нет, лучшего алиби, чем у него, не придумаешь». «Его свидетель, я, человек, который его ненавидит, мне ли клясся в любви к Делману. Но я могу заявить любому суду, что вчера он просто не мог ничего сделать со стариком. Да-да, мы были с ним вместе весь день. В деревне он купил сигареты, здесь курил их и читал в библиотеке, и больше ничего». И все-таки, по-моему, он преступник. Хотя Водри он не убивал. Я даже больше скажу, именно потому, что он преступник, он Водри не убивал. Что-то я вас не понял. Так что же, по-вашему, произошло? Видите ли... Преступление Делмана совсем другое. И для успеха необходимо, чтобы Водри был жив. Интересно. А, я, я, я все постараюсь объяснить. Видите ли, сибиллу Грей, воспитанницу сэра Артура Водри, я знаю хорошо. Да, И ее характер играет в этой истории важную роль. это натура деликатная, то есть благородная, чувствительная. Жизнь у нее сложилась необычно. Она осталась буквально без гроша, точно подкидыш. И сэр Артур взял ее вверх к себе, и очень о ней заботился, что многих удивляло, потому что это, по совести говоря, мало, мало на него похоже. Но накануне ее семнадцатилетия все разъяснилось, и она была потрясена. Ее опекун сделал ей предложение. Продолжайте, продолжайте. Кажется, я начинаю понимать. Дальше начинается самое необыкновенное в этой истории. Сибилии было откуда-то известно, я подозреваю от старика Эббота, что сэр Артур в своей бурной молодости совершил преступление. Да-да, не знаю, что там такое было. Но для девушки в нежном, чувствительном возрасте это превратилось в кошмар. Благодетель стал в ее глазах чудовищем. Ну, во всяком случае, настолько, что не могло быть и речи о таких близких отношениях, как брак. К ее удивлению и облегчению, он принял отказ спокойно, И учтиво, и больше, по-видимому, к этой теме не возвращался. А последующие события еще больше убедили ее в великодушии старого опекуна. Великодушия? что же он сделал? Видите ли, в ее одинокую жизнь Сибилы вошел еще один, такой же, «Одинокий человек, он поселялся время от времени отшельником на острове, выше по реке, и, может быть, привлек ее внимание этой таинственностью». Белого. «Да, да, да, разумеется, он!» «Вскоре Сибила разрешила ему встретиться с опекуном. Можно представить себе, с каким мучительным страхом ждала она этой встречи и гадала» как воспримет тот появление соперника. Но сэр Артур принял молодого человека с сердечным радушием и, казалось, был в восторге от складывающейся партии. Они с Делманом вместе ходили на охоту и рыбную ловлю и были в наилучших отношениях, когда однажды Сибили пришлось сделать новое открытие. Как-то в разговоре Делман обмолвился, что старик за 20 лет почти не переменился. Значит, сэр Артур и Делман, они явно были знакомы раньше. Да, да, вот видите, конечно. Потому-то молодой человек и заявился в эти места. Потому-то старый опекун Сибилы с такой готовностью помогал устройству их брака. Ну Но... И на что это по-вашему похоже? <смех> на что это похоже по-вашему? Я знаю, что ж вполне логично. На прошлом водре лежит какое-то пятно. Тут появляется таинственный пришелец, который ходит за ним как тень и допивается всего Чего захочет. Да. Короче говоря, вы считаете, что делмон шантажист? Совершенно верно. Как это мне не гадко. Так, ну, пойду-ка я поговорю с доктором Эбботом. Час или два спустя отец Браун вышел из дома. Возможно, он и беседовал там с доктором, только появился он в обществе с Грей, бледной девушки с рыжеватыми волосами и тонким-тонким профилем. Увидев ее, можно было поверить словам молодого человека а ее необыкновенном чистосердечии. сибила сибила Ой, вы здесь. Я рад видеть вас. Ах, это, это вы, мистер Смиттер? Боже мой, ну как отвратительно. Знаете, уже пошли разные толки до да пересуды. Все друг друга подозревают. Джон и вы хоть можете быть свидетелями друг для друга. Но у доктора Эббота произошла гадкая сцена с мясником, который думает, что обвинят его, и поэтому сам всех обвиняет. Послушайте, сибилла многое пока непонятно, но кажется, все это вообще пустое. Дело, конечно, прескверное, но нам с отцом Брауном представляется, что никакого насилия не было. А, так значит, у вас уже есть теория, отец Браун? Меня ознакомили с одной теорией, весьма убедительной, по-моему. С сонным видом отец Браун смотрел в сторону реки. А Смит и Сибила завели между собой, не повышая голоса, быстрый разговор. Священник, глубоко задумавшись, побрел по берегу. В одном месте берег выступал небольшим навесом, и на нем примостилась поросель молодых деревьев. Посмотрим, посмотрим. Ох, какие заросли! Боже. Мистер Смит, мистер Смит. Да-да, отец Браун. Тише. Не выдавайте меня. Что такое? Ой. Не делайте резких движений. Понятно. И вообще, сделайте так, чтобы дама не ходила сюда. Так. Лучше она вообще ушла. Позовите ее к телефону или придумайте что-нибудь. Хорошо. А потом возвращайтесь. Да-да, сейчас, сейчас. Да. Да. Смит повернулся к девушке, отчаянно стараясь быть беспечным, и что-то ей сказал. Она скоро вернулась в дом, а Смит последовал за отцом Брауном, который опять скрылся в густых зарослях. Там, за деревьями, было что-то вроде крошечного овражка где поверхностный слой почвы провалился и оказался вровень с песчаным берегом реки. Браун стоял на краю этой ямы и смотрел вниз. Сюда! Сюда, мистер Смит! Иду, иду! Вот так. Ос осторожней, осторожней. Понимаю. Да. Лучше, чтобы вы увидели это сами. Как возможный свидетель. Только предупреждаю, будьте готовы. Да? К чему? К самому страшному, что я видел в своей жизни. Ивен Смит подошел к краю обрыва, и ему стоило труда подавить крик, или скорее вопль. Снизу на него глядел, ухмыляясь, сэр Артур Водри. А-а-а! <крыл> О! Его лицо было обращено вверх, так что на него можно было наступить. Голова была запаркинута назад, копна желтовато-седых волос оказалась под самыми их ногами, и поэтому Смит видел лицо в перевернутом виде. Такое могло привидеться только в кошмаре. Тело казалось горбатым и кособоким, будто его изувечили. Ой. Вам отсюда не видно, но у него перерезано горло. Ой, да, да, да. Да уж верно. Ой, ничего ужаснее в жизни не увидишь. Да. И какое жуткое у него стало лицо. Я видел это лицо за завтраком, за обедом, Каждый день, лет 10 подряд, всегда такое приятное, любезное. А вот сейчас, когда оно так неестественно запрокинуто, кажется, что перед вами сущий дьявол. И ведь он действительно улыбается. Ой. Это озадачивает само по себе. Люди не часто улыбаются, когда им перерезают горло. Да. Несомненно, это жуткое впечатление вызывает его успешка в сочетании с глазами на выкат. Но что верно, то верно, вверх ногами все предстает в ином виде. Художники часто переворачивают рисунки, чтобы проверить их точность. Ух. Да. Я вполне понимаю, как вы расстроены. К несчастью, расстроилось ещё кое-что. Что? Что вы имеете в виду? Расстроилась вся наша безупречная теория. Но давайте действовать. Пойдёмте по этой узенькой тропинке, здесь мы спустимся к реке. Да. Вот так. Да. Ступайте со мной, мистер Шмидт. Да-да, иду-ду-ду-ду. Иду. Да. А, а, а, а как, как вы думаете, отец Браун, да. ну, может статься, что сэр Артур покончил покончил с собой? Да, в конце концов, это ведь тоже бегство. И тогда все вполне согласуется с нашей теорией. Ему нужно было спокойное место. Он пришел сюда... И перерезал себе горло? Нет, нет, нет, нет. Он, во всяком случае, попал сюда не при жизни и не по земле. А как это? Его убили не здесь, слишком мало крови. О, солнце уже изрядно высушило волосы и одежду, но сохранилось два следа от волн. Как раз сюда доходит морской прилив. Да, да. Видите, он образует водоворот, который втянул... Тело в эту заводь, где оно осталось потом, когда прилив стал спадать. О -о -о. Но сперва его должно было принести по реке. Как можно догадаться от деревни, поскольку она за дворками уходит на берег. Так, так, так. Нет, бедняга Водри нашёл смерть в О -о -о. деревне. В деревне? Да, да, я всё-таки не допускаю, что он покончил с собой. Но вот ну вот вопрос. Кто? Кто? И как мог убить его в этом крошечном селенице? Да, да, да, да. Так, так, подождите. Так, давайте-ка давайте, давайте подумаем. Да, да, да, да. В каком порядке стоят в деревне лавки? Так, первое, это лавка мясника. Да. Конечно, мясник с огромным сакачом Вроде бы вполне подходит на роль убийцы. Но... Но, но мы сами видели, что Водри вышел от него. Да, да. В следующей сидит пожилая женщина. Ее сосед торговец с табаком. Да, да. Очень робкий человек. Дальше идет портняжная мастерская. Портняки там две старые девы. А потом... Потом нечто вроде закусочных. Хозяин, который как раз сейчас в больнице. Да. Так. Ну, получается, что убить сэра Артура все же было некому. Некому? Некому. Некому. Позвольте. Кабачник так же я не подумал о башники что -что, что что с вами